Бабы с песнью приближались к левину, и ему казалось, что туча с громом веселье надвигалось на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза, и весь луг с дальним полем всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развесёлой песни с вскриками.